Глава 4. Ярость внутри. В 2009 году, когда мне было шесть, Руби родила четвертого ребенка, девочку. Три моих тетки с мужьями присутствовали на родах, и по их рассказам моя сестра выскочила наружу очень быстро, словно торопилась присоединиться и поучаствовать в вечеринке. Помню, в день, когда Руби вернулась домой из госпиталя, я стояла в дверях ее спальни и наблюдала, как ее мать преподносила ей подарок чудесную шелковую пижаму. Глядя на эту сцену, я почувствовала нечто, чему не могла подобрать название: зависть, желание. Между Руби и ее матерью была неразрывная связь, близость, которой я восхищалась и которой ревновала. Они смеялись вместе и улыбались друг другу, от чего я чувствовала себя еще более одинокой чем обычно. Я спросила. А ты мне подаришь шелковую пижаму, когда я рожу ребенка? Ну конечно, радостно воскликнула Руби. Когда у тебя появится ребенок, мы сможем по-настоящему дружить. В этот момент все встало на свои места. Одиночество, которое я всегда ощущала, стремление сблизиться с матерью, все стало для меня понятно. Мы с Руби не могли подружиться пока я не стану женой своего мужа и матерью своих детей, пока у меня не появится собственная семья, пока я не буду ей равной. Руби пришлось выйти замуж и родить, чтобы добиться уважения своей матери, и мне предстоит сделать то же самое. Надо подождать, прежде чем меня полюбят. Наблюдая за тем, как Руби с матерью восхищаются шелковой пижамой, я дала себе молчаливую клятву. «Когда-нибудь у меня будет собственный ребенок. Когда-нибудь я получу такую же пижаму. И в этот день, наконец-то, мы с Руби станем подругами». Руби сразу же начала стараться снова забеременеть. Хоть и было ясно, что постоянный стресс от вынашивания детей сильно сказывается на ней. Бывали дни, когда она ходила с прищуренными глазами и губами, сжатыми в тонкую бескровную полоску, любуясь хаосом в доме, полном крошечных человеческих существ. Она осматривала наш дом с холодной расчетливостью генерала, оценивающего поле битвы и решающего, какие приказы отдавать. Тому, кто попадался ей под руку, приходилось несладко. Ваза, сдвинутая с места, валяющаяся на полу игрушка, стакан со следами пальцев, что угодно могло стать причиной ее нападок. Как только дети начинали ходить, Руби включала их в свою бесплатную клининговую команду. Философия у нее была простая. Все вносят свой вклад, все должны быть заняты. Свободные руки — прибежище для дьявола. Одной из ее любимых тактик была блиц-уборка. Она собирала нас перед собой и объявляла. «Итак, войско, я ставлю таймер на один час. Мы вычистим этот дом от крыши до подвала. На старт, внимание, марш!» Мы рассыпались по дому и начинали вытирать пыль, драить полы и раскладывать все по местам. Это было шумно, утомительно, но, как ни странно, приносило облегчение. Я с радостью соглашалась на роль маминой маленькой помощницы и брала на себя часть обязанностей младших братьев и сестер, исполняя все возрастающие требования Руби. С деньгами была напряженка, но карьера Кевина как инженера геотехника шла в гору. Он по-настоящему увлекался тектоническими плитами и размыванием почв. Существуя в научном мире, где время измерялось не днями и часами, а тысячелетиями, его сфера деятельности являла собой разительный контраст с мелодрамами у кухонной раковины, поглощавшими Руби, и с ее срывами, во время которых мы все ходили на цыпочках. Однажды в Руби что-то изменилось. Вечная слезливость приобрела какую-то другую окраску, и даже я с моим ограниченным пониманием сообразила, что у нас горем. У Роби случился очередной выкидыш, третий, на 17 неделе. Беременность успела развиться до того, что она ощущала шевеление плода и знала пол, мальчик. Она даже выбрала ему имя. Этот выкидыш ощущался совсем по-другому. Она потеряла сына, часть себя. Руби никогда не давала себе время скорбеть. Её учили, что когда жизнь чинит препятствия, надо затянуть пояса и продолжать двигаться к цели, продолжать беременеть, продолжать печь хлеб, продолжать суетиться по дому. Как-то ночью ей приснилось, что она пошла за продуктами и увидела маленького мальчика, в одиночестве стоявшего у прилавка с яблоками. Она спросила, где его мама, а мальчик ответил, что мамы у него нет. «Хочешь пойти со мной домой?» — сказала она. «Я буду твоей мамой». Он кивнул, и Руби посадила его в магазинную тележку поверх хлеба и бананов. Месяц спустя она снова была беременна. Когда у нее начал расти живот, Руби внезапно стала удивительно спокойной. Беременность оставалась для нее наивысшим женским призванием — исполнением священного предназначения, В редкие минуты тихих размышлений, когда рука Руби покоилась на округлившемся животе, я видела ее в самом мирном и удовлетворенном состоянии. Как бы мне хотелось ощутить такое же удовлетворение, пуститься в собственный духовный путь и открыть для себя подлинный смысл жизни?